Подолинский. Механик. Механика в деревню из столицы прислал помещик. Он хотел, чтобы мельница его искусника глядел и переделал в них и шестерни и спицы на новый, лучший образец. «Приехал наш мудрец. В порядке мельница обходит, туда-сюда лорнет наводит, на что не взглянет, не по нем». То зуб не прям, то колесо виляет, Он все коверкает, ломает, Хлопочет больше с каждым днем. И скоро все пошло вверх дном. В работе мельники проводят дни и ночи И думают о вось. Но что же, выбились из мочи, А мельницы хоть брось. Меж тем и хлеб с полей убрали, Морозы ранние белели на земли. Крестьяне мельницы ждали, ждали, но, видя, наконец, что время лишь теряли, смолоть зерно к соседям отвезли. Мы очень часто видим то же и в городах иных. О, навсегда избави, Боже, нас от механиков таких!